Глава 20 О том, как Шико, оставшись в часовне аббатства, видел и слышал то, что для него было весьма опасно видеть и слышать. Шико торопливо спустился с кафедры и смешался с последними монахами, надеясь узнать, какой предмет служил пропуском на улицу, и попытаться раздобыть его, если это еще возможно. И в самом деле, примкнув к толпе запоздавших, и, вытянув голову поверх других голов, Шико увидел, что они показывают привратнику Денье с краями, вырезанными в форме звезды. В карманах у нашего Гасконца позвякивало немало Денье, но, к несчастью, среди них не было ни одного звездообразного, и найти его было тем более невозможно еще и потому, что искалеченный Денье навсегда изгонялся из денежного обращения. Шико в один миг оценил создавшееся положение. Если он подойдет к двери и не предъявит звездообразного Данье, его тут же разоблачат, как поддельного монаха. Но на этом дело, естественно, не кончится. В нем узнают мэтра Шико, королевского шута. А эта должность, которая давала ему немалые привилегии в Лувре и в королевских замках, здесь, в аббатстве святой Женевьевы, Да еще в подобных обстоятельствах отнюдь не вызовет уважения. Шико понял, что попал в капкан. Он зашел за четырехугольную колонну и забился в угол между колонной и придвинутой к ней исповедальней. — К тому же, — сказал себе Шико, — погубив себя, я погублю дело этого дурачка, моего господина, которого я имел глупость полюбить хотя и броню его в глаза на чем свет стоит конечно хорошо было бы вернуться в гостиницу Рок изобилия и составить компанию брату гранфло но на нет и суда нет и откровенничая таким образом с самим собой то есть с собеседником более чем кто либо заинтересованным в сохранении всего сказанного в тайне шико постарался как можно глубже втиснуться в узкое пространство между углом исповедальни и колонной. И тут он услышал голос мальчика певчего, донесшийся с паперти. — Все ли ушли? Сейчас закроют двери. Никто не откликнулся. Шико вытянул шею и увидел, что часовня совсем пуста, и только три монаха, еще больше закутавшись в свои рясы, молча сидят посреди хор в креслах, которые для них поставили. Добро. — сказал Шико. — Лишь бы не вздумали окна запирать, вот все, что я у них прошу. — Проверим, все ли ушли, — предложил мальчик-певчий привратнику. — Клянусь святым чревом, — возмутился Шико. — Вот настырный монашек. Брат-привратник зажег свечу и в сопровождении маленького певчего приступил к обходу церкви. Нельзя было терять ни секунды. Монах со свечой должен был пройти в четырех шагах от Шико и неминуемо его обнаружить. Сначала Шико ловко перемещался вокруг колонны, все время оставаясь в тени. Затем, открыв дверцу исповедальни, запертую только на задвижку, он проскользнул в этот продолговатый ящик, уселся на скамью и закрыл за собою дверь. Брат-привратник и монашек прошли в четырех шагах от него, и через резную решетку на рясу Шико упали блики света от свечи, которая освещала им путь. — Какого дьявола! — сказал Шико. — Превратник, монашек и те три монаха. Не будут же они оставаться в церкви целую вечность. А как только они уйдут, я поставлю стулья на скамейки, взгроможу пелеон на осу, как говорит господин Рансар, и выберусь через окно. Ну да, через окно, возразил Шико самому себе. Но если я вылезу через окно, я попаду во двор, а двор еще не улица. Пожалуй, лучше всего провести ночь в исповедальне. У брата Гранфло теплая ряса, и эта ночь будет куда более христианской, чем если бы я провел ее в другом месте. Думаю, она зачтется мне во спасение. Потушите лампады, распорядился мальчик певчий. Пусть снаружи видят, что в церкви никого не осталось. Привратник с помощью огромного гасильника немедля потушил две лампады в нефе, и неф часовне погрузился в мрачную темноту. Затем погасили свет и на хорах. Теперь церковь освещал только бледный свет зимней луны, который с большим трудом просачивался сквозь цветные витражи. После того, как погасли лампады, Затихли все шумы. Колокол пробил двенадцать раз. — Пресвятое чрево, — сказал Шико, — полночь в часовне. Будь на моем месте Генрике, он здорово бы перепугался. К счастью, мы не из трусливого десятка. Пойдем-ка спать, дружище Шико. Доброй тебе ночи и приятных снов. И, высказав самому себе эти пожелания, Шико устроился поудобнее в исповедальне, задвинул внутреннюю задвижку, чтобы чувствовать себя совсем как дома, и закрыл глаза. Прошло уже около десяти минут, с тех пор, как он смежил веки, и в его сознании, туманенным первым дуновением сна, уже роились смутные образы, плавающие в том таинственном тумане, который порождает сумерки мысли, когда вдруг звон медного колокольчика разорвал тишину, отозвался под сводами часовни и пропал где-то в глубинах. — Что такое? — спросил Шико, открывая глаза и прислушиваясь. — Что это значит? И тут же лампада на хорах засияла голубоватым светом, первые отблески которого осветили все тех же трех монахов, сидевших друг возле друга все на том же месте, и все в той же неподвижности. Шико не был чужд суеверием своего времени. Какой бы храбростью ни отличался наш госконец, он был сыном своей эпохи, богатый фантастическими преданиями и страшными легендами. Шико тихонько перекрестился и чуть слышно прошептал Ваде де ретро сатанас. Изыди сатана!» Однако таинственный свет не погас при святом знаке креста, как это не приминул бы сделать всякий адский огонь, а три монаха, несмотря на вады ретро, не тронулись с места, и госконец понемногу начал соображать, что хора осветила простая лампада, а перед ним, если и не подлинные монахи, то во всяком случае настоящие люди из плоти и крови. И все же Шико продолжала бить дрожь. Легкий озноб, охватывающий человека, пробудившегося от сна, сочетался в его теле с судорожным трепетом, порожденным испугом. В это мгновение одна из плит пола на хорах медленно поднялась и застыла в вертикальном положении. Из черного отверстия показался сначала серый монашеский капюшон, а затем и весь монах. Как только он ступил на мраморный пол — Лита за ним медленно опустилась и закрыла отверстие. Увидев это, Шико забыл об испытании, которому он только что подверг нечистую силу, и утратил веру в могущество заклинания, считавшегося неприложным. Волосы стали дыбом на его голове, и на минуту ему почудилось, что все приоры, аббаты и деканы монастыря Святой Женевьевы, начиная с Аптафа, почившего в 533 году, до Пьера Будена, непосредственного предшественника нынешнего Приора, воскресли в своих гробницах, стоящих в подземном склепе, где некогда покоились мощи святой Женевьевы, и, заразившись поданным примером, приподымут сейчас плиты пола своими костистыми черепами. Но это наваждение продолжалось недолго. Брат Монсаро. Обратился один из трех монахов на хорах к пришельцу, появившемуся столь странным образом. — Что, тот, кого мы ждем, уже здесь? — Да, монсеньоры, — ответил граф де Монсаро. — Он ожидает. — Тогда откройте дверь и впустите его к нам. — Добро, — сказал Шико. — По-видимому, комедия будет в двух действиях. Пока что я видел только первое. Два действия не то не все, как нелепо скроили эту пьесу. Пытаясь шуточками укрепить свой дух, шиков все еще ощущал во всем теле остатки дрожи, вызванной страхом. Казалось, тысячи острых иголок выскакивают из деревянной скамьи, на которой он сидит, и впиваются ему в бока и в седалище. Тем временем. Брат Мансоро спустился с хоров в неф и распахнул железную дверь между двумя лестницами, ведущую в подземный склеп. Одновременно монах, сидевший посредине, откинул капюшон и открыл большой шрам, благородный знак, при виде которого парижане с бурным восторгом приветствовали того, кто уже считался героем католической веры и от кого ждали, что он станет ее мучеником. Великий Генрих де Гис, собственной персоной. А его приглупейшее величество думает, что он сейчас занимается осадой Лашарите. Ах, теперь я понимаю, воскликнул Шико. Тот, кто справа от него, тот, кто благословлял присутствующих, это кардинал Лотарингский. А тот, кто слева, кто говорил с этим недомерком из певчих, «Он сеньор Майенский, мой старый друг. Но где же тогда мэтр Николя Давид?» И действительно, как будто для того, чтобы тут же подтвердить правильность догадок Шико, монахи, сидевшие слева и справа от герцога Гиза, тоже откинули свои капюшоны, и госконец увидел умную голову, высокий лоб и острые глаза знаменитого кардинала, и куда более грубую и заурядную физиономию герцога Маенского. «Ага, я тебя узнаю, дружная, но отнюдь не святая троица», — сказал Шико. «Теперь посмотрим, что ты будешь делать. Я весь глаза, послушаем, что ты скажешь. Я весь уши». Как раз в эту минуту господин де Монсоро и подошел к железным дверям подземного склепа, чтобы открыть их. — Вы думаете, он придет? — спросил меченый своего брата-кардинала. — Я не только думаю, — ответил последний. — Я в этом уверен и даже держу под и все, что необходимо для замены сосуда со святым миром. — Ишико! — который находился неподалеку от Троицы, как он называл братьев Гизов, и мог все видеть и все слышать, заметил, как в слабом свете лампады, висящей над хорами, блеснул позолоченный резной ларец. — Вот оно! — сказал Шико. — По-видимому, здесь собираются кого-то посвятить в сан. Мне просто посчастливилось. Я давно мечтаю поглядеть на эту церемонию. Тем временем десятка два монахов, головы которых были закрыты огромными капюшонами, вышли из дверей склепа и заняли места в Нефе. Лишь один из них, предводимый графом Монсаро, поднялся на хоры и то ли сел на скамью справа от гизов, то ли встал на ее преступку. Снова появился мальчик певчий, почтительно выслушал какие-то распоряжения кардинала и исчез. Герцог Гис, обведя взглядом собрание в пять раз менее многочисленное, чем предыдущее, и, по всей вероятности, бывшее сборищем избранных, удостоверился, что все не только ждут его слова, но и ждут с нетерпением. «Друзья, — сказал он, — время драгоценно, и я хочу взять быка за рога». Вы только что слышали, ибо я полагаю, что все вы участвовали в первом собрании. Вы только что слышали, говорю я, как в речах некоторых членов католической лиги звучали жалобы той части нашего сообщества, которая обвиняет в холодности и даже в недоброжелательстве одного из наших старшин, принца, ближе всех стоящего к трону. Настало время отнестись к этому принцу со всем уважением, которое ему подобает, и по справедливости оценить его заслуги. Вы, кто всем сердцем стремится выполнить первую задачу Святой Лиги, вы сами все услышите и сами сможете судить, заслуживают ли ваши вожди упреков в равнодушии и бездеятельности, прозвучавших в речи одного из выступавших здесь братьев-легистов, которому мы не сочли нужным раскрыть нашу тайну. Я говорю о брате Гранфло. При этом имени, которое герцог Дегис произнес пренебрежительным тоном, свидетельствующим, что воинствующий монах далеко не пришелся ему по душе, Шиков в своей исповедальне не мог удержаться от смеха. Его смех, хотя и был беззвучным, тем не менее явно был направлен против сильных мира сего. «Братья мои», — продолжал герцог, — «принц, содействие которого нам обещали, принц, от которого мы едва смели ожидать даже не присутствия на наших собраниях, но хотя бы одобрения ваших целей, этот принц здесь». Любопытные взоры всех собравшихся, Обратились на монаха, стоявшего на приступке скамьи справа от трех лотаринских принцев. «Монсеньор», — сказал герцог Дегис, обращаясь к предмету всеобщего внимания, — «мне кажется, Господь проявил свою волю, ибо если вы согласились к нам присоединиться, значит, все, что мы делаем, мы делаем во благо». «Теперь молю вас, монсеньор, сбросьте капюшон». Пусть верные члены союза своими глазами увидят, как вы держите обещание, которое им дали от вашего имени. Обещание столь лестное, что они и поверить ему не смели. Таинственная личность, которую Генрих Гис таким образом представил собранию, поднесла руку к капюшону, отбросила его на плечи И Шико, полагавший, что под этой рясой скрывается какой-то еще неизвестный ему лотаринский принц, с удивлением узрел голову герцога Анжуйского. Герцог был так бледен, что при погребальном свете лампады походил на мраморную статую. — Ого! — сказал Шико. — Наш брат Анжуйский! Стало быть, он все еще пытается выиграть трон, делая ставки чужими головами. — Да здравствует, монсеньор, герцог Анжуйский! — закричали все присутствующие. Франсуа побледнел еще больше. — Ничего не бойтесь, монсеньор, — сказал Генрих де Гис. — Эта часовня непроницаема, и двери ее плотно закрыты. — Счастливая предосторожность, — отметил Шико. — Братья мои, — сказал граф де Монсаро, — его высочество желает обратиться к собранию с несколькими словами. — Да, да, пусть говорит, — раздались голоса. — Мы слушаем. Три лотаринских принца повернулись к герцогу Анжуйскому и отвесили ему поклон. Герцог оперся обеими руками о ручки скамьи. Можно было подумать, что он вот-вот упадет. «Господа!» — начал он голосом, таким слабым и дрожащим, что первые слова его речи с трудом можно было разобрать. «Господа, я верю, что Всевышний, который часто кажется нам глухим и равнодушным к земным делам, напротив, неотступно следит за нами своим всевидящим оком и напускает на себя видимость без страсти и безразличия, лишь для того, чтобы однажды ударом молнии раз и навсегда положить конец беспорядку, порожденному безумным честолюбием сынов человеческих. Начало речи принца было, как и его характер, довольно темным, и все ждали, пока его высочество прояснит свои мысли и даст возможность либо рукоплескать им, либо осудить их. Герцог продолжал более уверенным голосом. И я. Я тоже посмотрел на сей мир, и, не будучи в силах охватить его весь моим слабым взглядом, остановил взор на Франции. Что же узрел я повсюду в нашем королевстве? Основание Святой Христовой веры потрясено, истинные служители Божьи рассеяны и гонимы. Тогда я. Исследовал глубины пропасти, развернутые уже двадцать лет назад еретиками, которые подрывают основы веры под тем предлогом, что им ведом более надежный путь к спасению. И душу мою, подобно душе пророка, затопила скорбь. Одобрительный шепот пробежал по толпе слушателей. Герцог высказал сочувствие к страданиям церкви, За этим можно было увидеть объявление войны тем, кто заставляет эту церковь страдать. «И когда я глубоко скорбел душой», — продолжал герцог, «до меня дошел слух, что несколько благородных и набожных дворян, хранители обычаев наших предков, пытаются укрепить пошатнувшийся алтарь». Я оглянулся вокруг, и мне показалось, что я уже присутствую на страшном суде, и Бог уже отделил агнцев от козлищ. На одной стороне были отщепенцы, и я с ужасом отшатнулся от них. На другой стояли праведники, и я поспешил броситься им в объятия. И вот я здесь, братья мои!» «Аминь!» — шепотом заключил Шико. Но это была напрасная предосторожность. Он смело мог бы высказаться во весь голос. Его слова все равно потонули бы в вихре рукоплесканий и криков «Браво!» взметнувшимся до самых сводов часовни. Три лотарингских принца призвали к тишине и дали собранию время успокоиться. Затем кардинал, находившийся ближе остальных к герцогу, сделал еще шаг в его сторону и спросил, Вы пришли к нам по доброй воле, принц. — По доброй воле, сударь. — Кто открыл вам святую тайну? — Мой друг, ревностный слуга веры, граф де Монсоро. — Теперь, — заговорил в свою очередь герцог де Гис, — теперь, когда ваше высочество примкнуло к нам, соблаговолите, сеньор, рассказать, что вы намерены совершить во благо святой лиги. «Я намерен преданно служить католической вере, апостольской и римской, и выполнять все, что она от меня потребует», — ответил Неофит. «Пресвятое чрево», — сказал Шико. «Вот глупые люди, клянусь своей душой. Они прячутся, чтобы говорить подобные вещи. Почему они просто-напросто не изложат свои намерения Генриху Третьему, моему высокочтимому королю?» Все это ему очень понравится. Шествие, умерщвление плоти, искоренение ереси, как в Риме, вязанки хвороста и аутодафе, как во Фландрии и в Испании. Может быть, это единственное средство заставить моего доброго короля обзавестись детишками? Клянусь телом Христовым! Этот милейший герцог Анжуйский до того меня растрогал, что хочется вылезти из исповедальни и в свой черед представится всем присутствующим «Продолжай, достойный братец его величества, продолжай, благородный прохвост». И герцог Анжуйский, словно уловив это поощрение, действительно продолжал. «Однако», — сказал он, — «и защита святой веры не единственная цель, которую благородные дворяне должны ставить перед собой. Что до меня...» то я предвижу и другую». «Вот как!» — воскликнул Шико. «Ведь я тоже благородный дворянин. Стало быть, и меня это касается не меньше, чем других. Говори, Анжуйский, говори!» «Монсеньор, словам вашего высочества внемлют самым глубоким вниманием», — заявил кардинал Дегис. «И когда мы слушаем вас, в наших сердцах бьется надежда». Добавил герцог Маенский. Я готов объясниться, сказал герцог Анжуйский, с тревогой, всматриваясь в темные глубины часовни, словно желая удостовериться, что его слова будут услышаны только людьми, достойными доверия. Граф Монсоро понял опасения принца и успокоил его улыбкой и многозначительным взглядом. Итак, когда дворянин воздаст все должное Богу продолжал герцог Анжуйский, невольно понизив голос. Он обращается мыслями к... «Черт возьми!» — выдохнул Шико. «К своему королю, это ясно!» «К своему отечеству!» И он спрашивает себя, действительно ли его родина пользуется всем почетом и всем благосостоянием, которыми она должна пользоваться по праву. «Ибо благородный дворянин...» получает свои привилегии сначала от Бога, а потом от страны, в которой он рожден. Собрание разразилось бурными рукоплесканиями. «Пусть так, однако», — сказал Шико. «А король куда делся? Разве о нем уже и речи нет, о нашем бедном монархе? А я-то верил, что всегда говорят, как написано на пирамиде в Жювези, «Бог, король и дамы». И я спросил себя, — продолжал герцог Анжуйский, на крутых скулах которого заиграл лихорадочный румянец. Я спросил себя, наслаждается ли моя родина миром и счастьем, коих по праву заслуживает эта прекрасная и благодатная страна, называемая Францией. И с горем в душе я увидел, что ни мира, ни счастья у нас нет. И в самом деле, братья мои, государства раздирают на части равные по могуществу, противоборствующей воле и желания. И это, благодаря слабости верховной воли, которая, забыв, что она ради блага своих подданных должна надо всем господствовать, вспоминает об этой основе королевской власти лишь время от времени, когда ей вздумается, и всякий раз действует так неразумно, что ее деяния только умножают зло. Это бедствие, вне всякого сомнения надо приписать либо роковой судьбе Франции, либо слепоте ее правителя. Но хотя бы мы и не знали истинной причины зла или могли только предполагать ее, зло от этого не умаляется, и, по моему разумению, оно порождено либо преступлениями против религии, совершенными Францией, либо безбожными поступками некоторых ложных друзей короля, а не самого монарха. И в том и в другом случае, господа, я, как верный слуга алтаря и трона, обязан примкнуть к тем, кто всеми средствами добивается искоренения ереси и падения коварных советников. Вот, господа, что я намерен сделать для Лиги, присоединившись к вам. — Ого! — пробормотало столбеневшее от изумления Шико. — Кончики ушей вылезают прямо на глазах и, как я и раньше полагал, это уши не осла, а лисицы. Нашим читателям, отделенным тремя столетиями от политических интриг того времени, речь герцога Анжуйского может показаться растянутой. Однако она настолько заинтересовала слушателей, что большинство из них придвинулось к оратору, стараясь не упустить ни одного звука, ибо голос принца все более и более слабел по мере того, как смысл его слов – все более и более прояснялся. Зрелище было довольно занимательным. Слушатели, в количестве 25 или 30 человек, откинув капюшоны, столпились у подножия кафедры. В свете единственной лампады, освещавшей место действия, видны были их гордые и возбужденные лица, глаза, сверкавшие отвагой или любопытством. «Густая тень!» скрывало все остальные пределы часовни. Казалось, они не имеют никакого отношения к драме, которая разыгрывается в освещенном пространстве. В центре этого пространства виднелось бледное лицо герцога Анжуйского. Маленькие глазки, глубоко запрятанные под выступающими костями лба, рот, который, открываясь, походил на мрачный оскал черепа. «Монсеньор», — начал герцог Дегис. Я хочу поблагодарить Ваше Высочество за прекрасные слова, которые Вы сейчас произнесли, и считаю себя обязанным заверить Вас, что Вы окружены здесь лишь теми, кто предан не только принципам, изложенным Вами, но и самой особе Вашего Королевского Высочества. И если Вы все еще питаете сомнения на этот счет, то в дальнейшем ходе нашего собрания Вам будут даны доказательства «Более убедительные, чем те, которых вы могли бы ожидать!» Герцог Анжуйский поклонился и, распрямляясь, бросил тревожный взгляд на собравшихся. «Ого!» — пробормотал Шико. «Если я не ошибаюсь, все, что мы видели, до сих пор только начало, и здесь должно произойти что-то гораздо более важное, чем все нелепицы, которые тут говорили и делались». «Монсеньор!» — сказал кардинал, от внимания которого не укрылся взгляд принца. — Ежели ваше высочество чего-то опасается, то я надеюсь, что даже одни имена тех, кто его здесь окружает, успокоят его. — Вот господин губернатор провинции Онис. Вот господин Дантраге-младший, господин Дерибейрак и господин Деливоро Дворяне, с которыми его высочество, быть может, знакомы И которые столь же преданы вам, сколь отважны Вот еще господин викарный епископ Кастильонский Господин барон де Люзиньян Господа Крюс или Клерк Все они поражены мудростью вашего королевского высочества И счастливы, оказаны им честью, выступить под его стягом на борьбу за освобождение святой веры и трона. Мы с благодарностью будем повиноваться приказам, которые ваше высочество соблаговолит дать нам». Герцог Анжуйский, не в силах сдержаться, гордо вскинул голову. «Гизы, эти гизы, такие надменные, что никто никогда не мог принудить их склониться, сами заговорили о повиновении». Герцог Майенский поддержал своего брата-кардинала. «Вы, монсеньор, и по праву рождения, и в силу присущей вам мудрости, являетесь природным вождем нашего святого союза, и вы должны разъяснить нам, какого образа действий следует придерживаться в отношении тех лживых друзей короля, о которых мы только что говорили». «Нет ничего проще», — ответил принц охваченный тем лихорадочным возбуждением, которое слабым людям заменяет мужество. Когда сорняки прорастают в поле и не дают возможности снять с него богатый урожай, сии ядовитые травы выпалывают с корнем. Короля окружают не друзья, а куртизаны. Они губят его и своим поведением постоянно возмущают и Францию, и весь христианский мир. «Истинно так!» — глухим голосом подтвердил герцог Дегис. — И кроме того, эти куртизаны, — подхватил кардинал, — мешают нам, подлинным друзьям Его Величества, приблизиться к трону, хотя мы на это имеем право и по нашему сану, и по рождению. — Давайте-ка оставим Бога, — грубо вмешался герцог Майенский на попечение рядовых легистов. Лигистов первой лиги. Служа Богу, они будут служить тем, кто им говорит о Боге. А мы займемся своим делом. Нам мешают некоторые люди. Они заносятся перед нами, они оскорбляют нас. Они постоянно отказывают в уважении принцу, которого мы чтим больше всех, и который является нашим вождем. У герцога Анжуйского покраснел лоб. Уничтожим же! — продолжал герцог Майенский. — Уничтожим же их всех, от первого до последнего. Истребим начисто эту проклятую породу, которую король обогатил за счет наших состояний. И пусть каждый из нас возьмет на себя обязательство убить одного из них. Нас здесь тридцать. Давайте пересчитаем их. — Это мудрое предложение, — сказал герцог Анжуйский. — — И вы уже выполнили свою задачу, господин герцог. — Сделанное не в счет, — возразил герцог Маенский. — Оставьте все-таки что-нибудь и на нашу долю, монсеньор, — сказал Дантраге. — Я беру на себя келюса. — А я мажерона, — поддержал его Леваро. — А я Шомберга, — крикнул Риберак. Хорошо, хорошо, — отвечал принц. — Но ведь у нас есть еще бюсси. Мой храбрый Бюсси, он тоже внесет свою лепту. — И мне! И мне! — раздавались крики со всех сторон. Господин де Монсоро выступил вперед. — Ага! — сказал Шико, который, видя, какой оборот принимают события, уже не смеялся. — Главный ловчий хочет потребовать свою долю добычи. Но Шико ошибался. — Господа! — сказал Монсоро, протягивая руку. — Помолчите минуту. Мы здесь собравшиеся люди смелые, а боимся откровенно поговорить друг с другом. Мы здесь собравшиеся люди умные, а вертимся вокруг каких-то глупых мелочей. Давайте же, господа, проявим чуть больше мужества, чуть больше смелости, чуть больше откровенности. Дело не в миньонах короля Генриха и не в том, что нам затруднен доступ к его королевской особе. «Валяй! Валяй!» — бормотал Шико, широко раскрыв глаза и приставив к уху согнутую ладонь левой руки, чтобы не упустить ни одного слова. «Пошел дальше! Не задерживайся! Я жду!» «То, что нас всех тревожит, господа», — продолжал граф, «это безвыходное положение, в котором мы оказались. Это король, навязанный нам...» и не французское дворянство. Это бесконечные молебный деспотизм, бессилие, оргии, бешеные траты на празднество, над которыми смеется вся Европа, скаридная экономия во всем, что относится к войне и к ремеслам. Подобное поведение нельзя объяснить ни слабостью характера, ни невежеством. Это слабоумие, господа». Речь главного Ловчего звучала в зловещей тишине. Она произвела особенно глубокое впечатление потому, что все присутствующие думали про себя то же самое, что Монсаро произносил во всеуслышание, и слова главного Ловчего заставляли каждого невольно вздрагивать, словно он признавался себе в полном своем согласии с оратором. Гравда Монсаро, чувствуя, что молчание слушателей объясняется избытком согласия, продолжал. «Можем ли мы и впредь оставаться под властью короля-глупца, бездеятельного лентяя, в то время, когда Испания разжигает костры, когда Германия будет старых ересиархов, уснувших в тени монастырей, когда Англия, неуклонно проводя свою политику, рубит головы и идеи, Все государства со славой трудятся над чем-нибудь, а мы, мы спим. Господа, простите, что я выскажусь в присутствии великого принца, который, быть может, осудит мою дерзость, так как он связан родственными чувствами. Но подумайте, господа, уже четыре года нами правят не король, а монах. При этих словах взрыв, умело подготовленный и в течение часа умело сдерживаемый осторожными руководителями, разразился с такой силой, что никто бы не узнал в этой беснующейся толпе тех спокойных, мудро расчетливых людей, которых мы видели в предыдущей сцене. Далой Валуа!» — вопили они. Далой отца Генриха!» Пусть нас ведет принц-дворянин, король-рыцарь. Пусть он будет даже тираном, лишь бы не был долгополым. — Господа, господа, — лицемерно твердил герцог Анжуйский, — заклинаю вас прощение, прощение моему брату. Он обманывается, или, вернее, его обманывают. Позвольте мне надеяться, господа, что наши мудрые упреки что действенное вмешательство могущественной лиги наставит его на путь истины. Шипи, змея! — прошептал Шико. — Шипи! — Монсеньор, — ответил герцог Дегис, — ваше высочество услышали, может быть, несколько преждевременно, но все же услышали искреннее выражение наших помыслов. Нет, речь идет уже не о Лигии, направленной против Биарнца, этого пугала для дураков. Речь идет и не о Лигии, имеющей целью поддержать церковь. Наша церковь сама позаботится о себе. Речь идет о том, господа, чтобы вытащить дворянство Франции из грязной трясины, в которой оно тонет. Слишком долго нас сдерживало уважение внушаемая нам вашим высочеством. Слишком долго та любовь, которую, как мы знаем, вы испытываете к вашей семье, заставляла нас притворяться. Теперь все вышло наружу, и сейчас вы, ваше высочество, будете присутствовать на настоящем заседании Лиги. Все, что происходило здесь до сих пор, только присказка». — Что вы хотите этим сказать, господин герцог? — спросил принц, одновременно раздираемый страхом и распираемый тщеславием. — Монсеньор, — продолжал герцог Дегис, — мы собрались здесь, как справедливо сказал господин главный Ловчий, не для того, чтобы обсудить уже сто раз обсужденные вопросы теории, а для того, чтобы действовать с пользой. Сегодня. Мы избираем вождя, способного прославить и обогатить дворянство Франции. В обычаи древних франков, когда они избирали себе вождя, было подносить избраннику достойный его дар, и мы подносим в дар вождю, которого мы избрали. Все сердца забились, но сильнее всех заколотилось сердце герцога Анжуйского и все же он стоял немой и неподвижный, и только бледность выдавала его волнение. — Господа, — продолжал герцог Дегис, взяв со стоящего за ним кресла какой-то предмет и с усилием поднимая его над головой, — господа, вот дар, который я от вашего имени приношу к стопам принца. — Корона! — вскричал герцог Анжуйский. «Корона!» «Мне, господа?» «Да здравствует Франциск Третий!» В один голос прогремело, заставив вздрогнуть церковные своды тесно сплотившаяся толпа дворян, которые обнажили свои шпаги. «Мне... мне...» Бормотал герцог, содрогаясь и от радости, и от страха. «Мне... но это невозможно! Мой брат еще жив... «Он — помазанник Божий!» «Мы его не злагаем», — сказал Генрих де Гис, «в ожидании, пока Господь его смертью не утвердит сделанный нами сегодня выбор, или, вернее сказать, пока какой-нибудь его подданный, которому опостылило это бесславное царствование, ядом или кинжалом, Не предвосхитит Божью справедливость, господа, задыхаясь сказал герцог еще тише, господа. Монсеньор, произнес кардинал, на столь благородную щепетильность, которую вы сейчас перед нами проявили, мы ответим такими словами. Генрих III был помазанником Божьим но мы его не сложили больше он уже не избранник Божий, и теперь вы будете этим избранником, монсеньор. Мы здесь, в храме, не менее чтимым, чем Реймский собор, ибо здесь хранятся мощи святой Женевьевы, покровительницы Парижа, ибо здесь погребено тело короля Хлодвига, первого короля-христианина. И вот, монсеньор, в этом святом храме, перед статуей подлинного основателя французской монархии, я, один из князей церкви, который без ложного тщеславия может надеяться со временем стать ее главой, я говорю вам, монсеньор, вот святое мира! посланное Папой Григорием XIII, оно заменит миро, хранящееся в Реймском соборе. «Монсеньор, назовите вашего будущего архиепископа Реймского, назовите вашего будущего коннетабля, и через минуту вы станете королем, помазанным на царствие, и ваш брат Генрих» если он не уступит вам трона, будет почитаться узурпатором. Мальчик, зажгите свечи перед алтарем. И тут же мальчик певчий, очевидно ожидавший этого распоряжения, вышел из ризницы с зажженным факелом в руке, и вскоре вокруг алтаря и на хорах загорелись свечи в пятидесяти канделябрах. И тогда взором всех открылись митра, сверкающая драгоценными камнями, и большой меч, украшенный геральдическими линиями, митра архиепископа и меч коннетабля. И в то же мгновение, в темном углу, куда не проникал свет, зазвучал орган. Он играл «Вейни Греатор» — «Приди, Создатель». Это подобие спектакля, приготовленное тремя лотаринскими принцами без ведома герцога Анжуйского, вдохновило присутствующих. Смелые его одушевились, слабые почувствовали себя сильными. Герцог Анжуйский поднял голову и более твердым шагом, чем от него можно было ожидать, направился к алтарю, довольно решительно взял в левую руку Митру, а в правую — меч, и, подойдя к герцогу и кардиналу, заранее ожидавшим этой чести, возложил Митру на голову кардинала и опоясал герцога мечом. Собравшиеся встретили единодушными рукоплесканиями уверенные действия принца, которых они, зная его нерешительный характер, не ждали от него. — Господа, — сказал герцог Анжуйский, обращаясь к присутствующим, — «Сообщите ваши имена герцогу Майенскому, главному дворецкому Франции, и в тот день, когда я стану королем, вы все станете рыцарями ордена!» Рукоплескания усилились, и все присутствующие один за другим начали подходить к герцогу Майенскому и называть свои имена. «Смерть Христова!» — сказал Шико. Вот прекрасный случай заиметь голубую ленточку. Такой возможности у меня больше никогда не будет, и подумать только, что мне приходится от нее отказаться. А теперь, колтарю, государь, сказал кардинал Дегис, господин де Монсоро, мой капитан полковник, господа де Рибейрак и Дантраге, мои капитаны, господин де Ливаро, «Лейтенант моей гвардии, займите на хорах места, подобающие тем званиям, которые я вам присвоил». Каждый из названных дворян занял место, которое полагалось бы ему по этикету при подлинной церемонии помазания на царство. «Господа», — сказал герцог, обращаясь к остальным, «пусть каждый из вас попросит у меня чего хочет, и я постараюсь» чтобы среди вас не было ни одного недовольного». Тем временем кардинал зашел за дарохранилище и надел на себя епископское облачение. Вскоре он появился, держа в руках сосуд с миром, который поставил на алтарь. Затем он сделал знак рукой мальчику-певчему, и тот принес книгу «Евангелий» и крест. Кардинал взял то и другое, возложил крест на книгу, и протянул герцогу Анжуйскому, который положил на них руку. «Перед лицом Всевышнего, — сказал герцог, — я обещаю моему народу сохранять и чтить нашу святую веру, как это подобает всехристианнейшему королю и старшему сыну церкви. Да будут мне в помощь Бог и его святые Евангелия! Аминь!» В один голос откликнулись присутствующие. «Аминь!» — повторила эхо, казалось, выходящее из самых глубин часовни. Герцог Дегис, как мы уже говорили, исполнявший обязанности коннетабля, поднялся на три ступени к алтарю и положил свой меч перед дарохранилищем. Кардинал благословил оружие. Затем кардинал извлек меч из ножен, и, держа за клинок, протянул королю, который взял его за рукоятку. — Государь, — сказал кардинал, — примите сей меч, вручаемый вам с благословения Господа, дабы с его помощью и силой Святого Духа вы могли противоборствовать всем вашим врагам, охранять и защищать святую церковь и вверенное вам государство. Возьмите меч сей, дабы его сталью вершить правосудие, оборонять вдов и сирот, пресекать беспорядки, дабы все добродетели покрыли вас славой, и вы заслуженно царствовали бы в купе с тем, чьим образом вы являетесь на земле, с тем, кто царствует и ныне, и присно, и во веки веков, вместе с отцом и духом святым. Герцог Анжуйский опустил острие меча к земле и, посвятив меч Богу, вручил его герцогу де -гизу. Маленький Певчий принес подушечку и положил ее перед герцогом Анжуйским. Герцог преклонил колени. Тогда кардинал открыл небольшой позолоченный сосуд, кончиком золотой иглы взял из него несколько капель мира и размазал их на Патене. Затем, держа Патен в левой руке, он прочитал над герцогом две молитвы, после чего, смочив большой палец в мире, начертил на темени герцога крест и сказал «Унго те ин регем де олео санктификато и номини патрис эт филе спиритус санкти. Помазаю тебя» на царство, освященным Елеем во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Почти тотчас же маленький певчий, платком с золотой вышивкой, стер помазание. Тогда кардинал взял обеими руками корону и опустил ее к голове принца, но не возложил на голову. Герцог Дегис и герцог Майенский приблизились к принцу и с двух сторон поддержали корону. И кардинал, держа корону одной левой рукой, правой благословил принца со словами «Господь венчает тебя венцом славы и справедливости». Затем, возлагая корону на голову принца, он произнес «Прими сей венец во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Герцог Анжуйский, бледный и дрожащий, почувствовал тяжесть короны на своей голове и невольно схватился за нее рукой. Колокольчик маленького певчего зазвенел снова, и все склонили головы. Но тотчас же свидетели этой церемонии выпрямились и, размахивая шпагами, закричали «Да здравствует король Франциск Третий!» «Государь!» — сказал кардинал герцогу Анжуйскому. — Отныне вы царствуете во Франции, ибо вы помазаны самим папой Григорием XIII, которого я представляю. — Пресвятое чрево, — сказал Шико, — как жаль, что я не золотушный. Я тут же мог бы получить исцеление. — Господа, — произнес герцог Анжуйский, гордо и величественно поднимаясь с колен, — я никогда не забуду имена тридцати дворян, которые первыми сочли меня достойным царствовать над ними. А теперь прощайте, господа, да хранит вас святая и могущественная Десница Божья. Кардинал и герцог Дегис склонились перед герцогом Анжуйским. Однако Шикой из своего угла заметил, что пока герцог Майенский провожал новоявленного короля к выходу, Остальные два лотарингских принца обменялись ироническими улыбками. «Вот как!» — удивился Гасконец. «Что все это значит? И что это за игра, в которой все игроки плутуют?» В это время герцог Анжуйский дошел до ступеней лестницы, ведущей в склеп, и вскоре исчез во мраке подземелья. Один за другим... За герцогом последовали и все остальные, за исключением трех братьев, которые скрылись в ризнице, пока привратник тушил свечи на алтаре. Маленький певчий закрыл дверь склепа, и теперь часовню освещала только одна негасимая лампада, казавшаяся символом какой-то тайны, непонятной непосвященным.